Глава 22. Решение польского вопроса и признание Союза Советских Социалистических Республик правоприемником России. Степан Дмитриевич, я отчетливо понимаю ваши пацифистские настроения, но империалисты нам выбора не оставят. Наверняка они уже сейчас ведут переговоры со Швейцарией, а выпуски для них подобных бомбардировщиков. Таких сведений у меня нет, Владимир Ильич. Вот список приборов, которые следует создать, чтобы точно бомбить с приличной высоты. А это деньги и время. Давайте не будем забывать, что все страны сейчас находятся в кризисе. Франция и Англия понесли чудовищные потери в личном составе. Про Австрию я просто молчу. Остается только Германия, но и там серьезный финансовый и политический кризис. И потом в Германии, даже помимо Компартии, имеются солидные силы, которые желают объединить наши усилия в борьбе с гегемонией Британии и против Польши. Германия, как и мы, не признала Вторую Польскую Республику. Я получил письмо генерала Зекта, командующего Рейхсвером который интересуется вопросом возможности авиационной поддержки с нашей стороны, как он пишет, вероятной антипольской кампании. Причиной ее проведения он считает массовые выселения немцев и фольксдойча из Померании и Западной Пруссии. Нам не нужна война, на ее поведение нет денег. Но банды Балаховича требуется разгромить и разоружить. Без ликвидации власти Пилсудского это невозможно. Отряды Балаховича считаются регулярными в войске польском. Это может создать ситуацию, когда рецидив мировой войны станет неизбежным. Не забывайте о возможности оккупации Дальнего Востока. Но в предложении ЗЭКТа содержится выход из подобной ситуации. Официально мы не станем объявлять войну Польши. Более того, нарушать бывшие границы Австро-Венгрии и Германии мы не будем. Наши действия будут вестись на территории Российской империи. Мы же официально не признаем новые границы по линии Керзана. Британские условия о неизложении императора Вильгельма, ликвидации ВВС танковых войск и части военного флота Германии выполнила. Свою линию Керзан провел после окончания переговоров в Бресте, переговорив с Сабенковым, Вильсоном и Пилцутским. Калимонсо, кстати, не слишком их поддерживает, так как антивоенные настроения во Франции очень сильны. Кроме США и Японии, остальные страны воевать уже не способны. А США всерьез опасаются экспансии Японии на Тихом океане. Великобритания тоже имеет общие границы с Японией. «Это все так, товарищ Гирш. Тем не менее, я буду возгажать против совместных боевых действий против Пилсудского. Несмотря на появление у нас скоростной авиации, наши дальневосточные границы весьма уязвимы, как во времена Крымской войны. Этим обстоятельством могут воспользоваться англоамериканцы американцы и японцы. Давайте не будем дразнить гусей. Вторая республика долго не продержится. Слишком высоки амбиции ее властей. Но вы же понимаете, что войны не избежать. Пилсудский типичный правый ССР играет на национализме своих избирателей. Хуторчан, Селюков, а их большинство в Польской Республике. Компартию он раздавил еще в 16-17 годах, а окончательно добил в апреле этого года. Да и ССР тоже проредил основательно. Я несколько лет жил в Польше, в основном на юге, в Автовенге. Все эти настроения мне знакомы. Вы правы? Идеи Пилсудского поддерживает большинство зажиточных крестьян и мелкопоместная шляхта. Импортировать туда революцию слишком опасно при условии поддержки режима со стороны Британии. Пилсудский ранее выступал совершенно другими лозунгами, но под влиянием военного поражения России в войне резко сменил свою позицию. А мне кажется, что до этого он просто маскировался, оставаясь в душе польским националистом. Каждому в душу не заглянешь. Что еще интересного, пишет Зект? Хочет провести встречу в расширенном составе военной и правительственной делегации Германии и СССР, поводом для которой будет вывод последнего батальона германских войск с оккупированных территорий в Прибалтике. Предполагается, что глава Германии Фридрих Эберт может подписать договор о взаимном признании двух государств о восстановлении дипломатических отношений и установлении режима наибольшего благоприятствования в экономических связях. А сам генерал Зект предложит для обсуждения план военного сотрудничества двух стран. Насколько я понимаю, один из вопросов будет польским. Немаловажное значение имеет тот факт, что Зект вынудил подать рапорт об отставке генерала фон дер Гольца за незаконную передачу германских вооружений при балтийскому Лондонсверу. Части этого соединения разоружены. Рейхсвером. Что же вы, батенька, самую соль оставляете на потом? Получается, что Германия первой в мире признает нашу власть, причем не Кайзеровская Германия, а Вейморская Республика. Эта ботинка очень-очень хорошо. Степан Дмитриевич, рассмотрите на военном совете ВВС. Чем мы можем помочь в вероятной антипольской кампании Рейхсверу? Как вы считаете, почему Германия приняла «Такое решение?» «Из-за помирания. Там поляки им хлеб не отдают. И из-за Украины, поставки из которой прервали мы. У них сейчас очень напряженно с хлебом». «Да-да-да. Хлеб всему голова». Владимир Ильич покопался в бумажках провел пальцем сначала вниз, а потом в сторону. «Прекрасненько, прекрасненько. Кое-какой запасец у нас имеется, даже не сокращая поег в городах» он переключился на телефона и тут же собрал малый совнарком на котором почему то отсутствовал свердлов теперь за экономику и кадры отвечал сталин а где яков михайлович поинтересовался я у кобы испанка ездил на юг вернулся и свалился температура шестой день не спадает здесь же присутствовали крыжежановский плановый отдел вснх крестинский наркомфин и Цурюпе — нарком продовольствия. Плюс те люди, без которых не обходилось ни одно подобное совещание. Узнав о причине срочного созыва, первым, кто возмутился, был Сталин. Он выложил имеющуюся у него справку о снабжении войска населения, которая ясно говорила о том, что не хватает продовольствия даже до царской нормы шестнадцатого года. на 17 17-й год мы же пиекрыли!» парировал Ленин. И, как мне кажется, бумага у вас октябрьская, которую мы готовили до ввода войск на право Украину, товарищ Коба. Товарищ Цуепа, сколько дополнительно продовольствия задержано на правом берегу Днепра? 29 миллионов пудов пшеницы, 7 миллионов пудов убойного веса мяса и птицы. Весь груз подготовлен к отправке в Германию, Германской армии и Центральной Радой. Население продовольственный налог в этом году там не сдавало. Кроме того, обнаружены большие запасы растительного масла, сахара, семян подсолнечника. К сожалению, практически нет ржи, зато большие запасы сахарной свеклы в буртах на 12 сахарных заводах. В перерасчете на калории дополнительно получен запас продовольствия на 6-8 месяцев для учетного числа продпайков. Оно на часть этого запаса претендует население Правобережья. Дескать, немцы силком забирали. Товарищ Дежинский, какие-нибудь подтверждения этому есть? По докладам товарища Минжинского, он временно возглавляет ЧК Малороссии. Сбор продовольствия немецкая армии совершила с оплатой на месте по ценам, предложенным Верховной Радой, в Карбованцах и Гривнах. Союз хлеборобов, куда входят все крупные помещики, получил оплату в германских марках. По имеющимся у Минжинского документам, большая часть зерна и мяса сдана именно Союзом. «Слушай, Конрад!» «А почему они тебе написали? А не вы, сынка с подозрением спросил Сталин. «Он, когда волнуется, то у него акцент проявляется, а так, — говорит, — чисто. — Этот вопрос мы здесь и сейчас обсуждать не будем, товарищ Сталин!» — прервал его Ленин. «У предложения возобновить дипломатические отношения существует и...» Обохотная сторона. Сейчас мы подсчитываем наши возможности и их последствия. — Где появляется товарищ Конрад, там возникают сплошные проблемы, — мрачно заметил первый секретарь. — Не только проблемы, но и их решения, — парировал его Дзержинский. Что не говорить, товарища, о корпус стражи революции, всегда на острие событий, как и мои чекисты. — Тем не менее, парт дисциплины, товарищ Гирс, не страдает. — улыбнулся Сталин. — Сколько я его помню, он всегда на особом положении. Пока руководство СНК пикировалось, Цурюпа подсчитал количество продовольствия, которое может выделить для экспорта. А Красин получил от своих людей цены на лондонской и берлинской биржах. — Все, товарищи экономисты, спасибо за оперативность. Переходим к военно-политическим вопросам предложения Закта которые несут достаточно большой риск столкновения с Антантой, но не лишены практического смысла. В первую очередь речь идет о том, а нужна ли нам Польша как самостоятельное государство. Я, конечно, помнил, что в мое время даже праздник существовал, День поляцких оккупантов. Было и чудо на Висле, Но я об этом никому из этих людей не рассказывал. Появившиеся в кабинете Ленина, Фрунзе и Брусилов, Артузов и Маймаевский, быстро ознакомили присутствующих с обстановкой в польше и войске польском англичане на освобождаемые территории перебросили все 5 шесть тысяч наблюдателей из которых половина французский контингент зект в письме не обрисовывал саму операцию но польша со всех сторон окружена странами входившими в союз центральных государств и к польше во всех этих странах отношение своеобразное чехословацкий корпус вполне лоялен к советской власти, ведь мы сдержали свое слово и пропустили их домой. Распропагандирован он достаточно сильно и пока держится особняком. Чехии и Словаки друг друга не слишком любят, и идея союза двух народов не слишком популярна. Румыния имеет претензии ко всем странам, ее окружающим. Венгры длительное время владели большим куском польского пирога. Назревал этот волдырь почти 200 лет, а у Пил под ружьем всего несколько дивизий плюс отряды Булак-Балаховича. В общем, 12 декабря 1918 года за станцией Вершболова состоялась встреча двух царских поездов. Немцы прибыли тоже на личном поезде последнего императора. Кстати, оба поезда делались в одно время в Кенигсберге и по внутреннему убранству практически не отличались. Переговоры происходили то в одном, то в другом поезде, затем все переместились в Вержбалово, на таможенный пост, где имелась отдельная охраняемая грузовая площадка, и поезда никому не мешали. Здесь некогда выгружались арестованные грузы, не прошедшие через таможню, и были огромные подземные склады для арестантов. Встреча длилась почти двое суток и не освещалась в печати. Переговоры прошли успешно, но третья часть подписанных договоренностей, Оставалось тайной за семью печатьями еще много лет. Я принял активное участие как в обсуждении политической, так и военной и экономической части этого договора. В силу различных обстоятельств обе стороны об успехе объявили только через две недели. Но 14 декабря немцы, венгры и чехословаки в связи с многочисленными притеснениями и попытками насильственной депортации этих национальностей, На территории вновь образованной Польши потребовали от Пилсуцкого разоружить армию и полицию и вывести свои войска за пределы старых границ Германии и австрии венгрии Ультиматум не учитывал интересы СССР вообще, поэтому наше правительство на следующий день выдвинуло свой ультиматум, в котором подтвердило, что не признает линию Керзана и в связи с постоянными нападениями на линии демаркации требует разоружения войска польского и полиции на всей территории, входившей в Российскую империю, в жесткие сроки, в 24 часа. Остальные давали Пилсудскому подумать целых 48 часов, время было согласовано с немцами и чехословацким корпусом. Венгры в это время вводили свои части в Словакию, а мы привели в боевую готовность все западные округа. Пилсудский продекламировал. Америка, пардон, Париж и Лондон с нами. 16 декабря ударила немецкая артиллерия, а наш корпус начал оказывать воздушную поддержку частям и соединениям всех четырех государств. Но Красная Армия демаркационную линию не перешла. Мы дождались начала отвода польских войск на западные границы, существенно потрепали их с воздуха, при этом наши самолеты несли на крыльях знаки российского корпуса, круги, а не звезды. А германские газеты объявили о том, что на их стороне воюет добровольческий русский воздушный корпус, поставивший своей задачей освобождение 11 русских губерний, захваченных самопровозглашенным польским государством. Имевшихся у пилсудского войск и боеприпасов хватило на четверо суток. Дальше начался знаменитый польский драб. В этот момент рабоч-крестьянская Красная Армия перешла границу шестью армиями, в том числе двумя конными армиями Буденного и Миронова. С юга на Люблин и Радом, двинулась третья конная под командованием Махно. Восьмая, седьмая и третья стрелковые армии. Мы сменили круги на звезды и ввели дополнительно шестнадцать эскадрилей, чтобы отбить малейшее желание к сопротивлению у поляков. Погода этому благоприятствовала, мороз, видимость миллион на миллион. 24-го в католическое Рождество немецкая и Красная армия встретились у Лоцзи. Мне все это напомнило события 1939 -го года. Тогда тоже немцы продвинулись дальше оговоренных будущих границ, но спокойно отступили на исходные. Да, теперь буфера между нами в виде Польши не будет но думаю, что и Гитлер вряд ли появится у наших соседей. Германия отдала только две демилитаризованные зоны, захваченные у французов в предыдущей войне. Польше, которая участие в войне не принимала, Западной Пруссии не досталась. Экономика Германии, надеюсь, выдержит испытания Великой депрессии. А сытый немец под знамена нацистов не пойдет, Тем более, что Компартия Германии сейчас достаточно сильна и представлена в Бундестаге. Зект, чистейший воды служить в армии евреям он запретил. Но этот запрет не распространяется на немецких коммунистов, если они не евреи по национальности. Так что время покажет. Пока мы вернули свои территории. Даже кое-что прихватили от распавшейся Австро-Венгрии. Но претензий никто не высказывает. Солидно сократили число бывших бунтовцев в составе партии и ЧК. Не допустили развязывания гражданской войны, а единственный очаг, где правые эсеры могли сформировать свои дивизии, пал под ударами коалиции за 10 суток. Много работы будет у местного ЧК, но Дзержинский и Минжинский у нас поляки разберутся. А у меня появился доступ на заводы Цейса, ведь правительственное задание на создание дальнего бомбардировщика так и не отменили. Но это уже в следующей части. Всему свое время. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.